Глава 25. Пейдж. Когда Пейдж приносит свою пачку улик в полицейский участок, то не знает, чего ожидать. Она в курсе, что ее считают немного свихнувшейся на этой теме, и будет трудно заставить полицейских воспринимать ее всерьез. Но доказательств более чем достаточно. неважно что о ней думают копы, у нее в руках гора неопровержимых улик. Полицейский, занимавшийся расследованием... если его можно так назвать, любил напоминать ей то, о чем она и так прекрасно знает. Он искал не мотив и убийцу, а пьяного водителя или того, кто писал в телефоне и случайно сбил калиба. По мнению копов, преступление заключалось не в убийстве, а в том, что водитель скрылся с места аварии. Но теперь Пейдж есть что сказать по этому поводу. Поэтому, когда женщина в приемной предложила ей поговорить с любым свободным полицейским, она ответила, что подождет детектива Деннинга, и прождала почти три часа вместо того, чтобы обратиться к кому-то другому. Пейдж сидела на жестком металлическом стуле, прижимая груди коробку. Вот так. У нее ведь куча времени, она готова была ждать вечно, лишь бы к ней прислушались. Когда Деннинг наконец появился, она вскочила на ноги, прежде чем он успел пройти мимо. Женщина в приемной указала на нее и что-то сказала. Детектив обернулся на Пейдж, и ему наверняка хотелось закатить глаза. Он сутулился и, похоже, пытался выдумать причину, по которой у него нет времени сейчас разговаривать, но Пейдж уже подошла к нему. Женщина из приемной объяснила ему, как долго ждала Пейдж, и он неохотно мотнул головой, приглашая в свой кабинет. Пейдж уже бывала у Деннинга в кабинете. Первые месяцы она все время сюда ходила, издевалась над ним и оскорбляла остальных. Она понимает, почему детектив не хочет с ней разговаривать, но считает, что он должен был лучше стараться. Когда все повторяли слова детектива, она пыталась это понять. Раскрыть такое дело очень сложно. Ни видео с камеры, ни свидетелей, ни подозреваемых. Случайная авария с безответственным или, может быть, пьяным и неосторожным водителем. Но нельзя выписать ордер на обыск и прослушку телефонов каждого соседа, который вам не нравится. Ладно, пусть так, но теперь... Он должен её выслушать, и её догадка оказалась верной. «Рад снова вас видеть, миссис маретти говорит Деннинг. Конечно, он совсем не рад, но ей плевать. «Что у нас на этот раз?» — спрашивает он с откровенным скепсисом. «Доказательства». Пейдж вытаскивает фотографии, доказывающую неверность Фина, и объясняет, что брачный договор Коры и Фина дает ему мотив, поскольку Калиб застукал его с женщиной. Она показывает выписку с денежным переводом, телефонные записи, в общем, все. А потом наблюдает за детективом. Взгляд Пейдж мечется с его лица на содержимое страниц, которые он листает. Она пытается понять, что он думает, Проходит целая вечность, прежде чем Деннинг, наконец, снимает очки, откладывает последний листок из пачки и смотрит на нее. Пренебрежительно, под впечатлением, Пейдж не может понять. Его лицо, как обычно, непроницаемо при любых обстоятельствах. «Я приглашу его на разговор», — обещает детектив. Пейдж хочется отчаянно вздохнуть и объяснить все еще раз — как можно ограничиться обычным разговором. Его нужно немедленно арестовать. Но она встает и благодарит детектива, потому что это гораздо больше, чем ей когда-либо удавалось добиться. Хорошо уже, что он вообще согласился просмотреть документы после стольких ее попыток. Пейдж говорит, что он может оставить коробку себе, у нее есть копии. и уходит. По пути к машине уголки ее губ приподнимаются в подобии улыбки. Она наконец-то добьется справедливости. Для Кальба. Это все, чего она хочет. По дороге домой ей хочется позвонить Гранту и все ему рассказать, но она этого не делает, не желая в очередной раз его разочаровать. Если по какой-то причине все пойдет не так, как она рассчитывает. Хотя это вряд ли случится. Пейдж представляет, как расскажет Гранту, что они наконец-то освободились от этого бремени. Ее одержимость и его подавленность, которые сталкиваются с самым ужасным образом и держат их на расстоянии, не должны управлять ими вечно. Она думает о том, как обнимет Гранта, как будет плакать вместе с ним и наконец-то почувствует, что все закончилось, и не проглатывает наворачивающиеся на глаза слезы. Она позволяет им течь, пока едет навстречу с Корой и Николой, чтобы другой говнюк тоже получил по заслугам.